Глава 16 Вот так сидишь себе спокойно, никого не трогаешь, примус, подчиняешь, и тут на тебе. А подать сюда Тяпкино-Ляпкино под грозные очи. Короче, нежданно негадано, мне пришел вызов из Москвы. Не знаю, с какого перепуга, но потребовали немедленно прибыть и выслали за мной самолет. мелькнуло было у меня мысль, что решили меня взять за Цугундер, и отправлюсь я. Самолета прямиком в лубянские номера. Оно как и мелькнуло, так и исчезло. Все же не настолько головой ударенные и богом обиженные сидят у нас наверху. Скорее всего, решили, наверное, глянуть на невиданную зверушку. А что? Кто я в их глазах? Появилась как чертик из табакерки и начала чехвостить немцев их в хвост и в гриву. И это в то время, когда они наших нагибают, как хотят. Вызывают, значит, надо лететь. Можно, конечно, попытаться свалить, вот только, скорее всего, мне ничего не грозит. И в таком случае я сам все похерю. В общем, лечу, и будь что будет. Вечером подготовила небольшую колонну. Села в Эмку, набрали мы штук 10 легковушек за время рейда и выехал под охраной к месту посадки транспортника. Два пушечных БА-10, два немецких бронетранспортера, два грузовика с бойцами и шесть мотоциклов сопровождали меня к Большой Поляне, которая отлично подходила для приема и отправления самолетов. Большая и ровная, без ям, на камней, а главное с твердым грунтом. Это был идеальный полевой аэродром. Вот на нем и сложили три костра. Около двух часов ночи в небе послышался гул моторов, и мы сразу же подожгли три костра, облив их перед этим заранее приготовленным бензином, от чего они моментально вспыхнули. Кроме того, два мотоцикла включили свои фары, показывая направление посадки, а заодно и подсвечивая поле. Спустя минут пять над нами пролетел самолет. А затем, заложив большой разворот, пошел на посадку. Самолет Дуглас или ПС-84, хрен его знает, что именно. Я не летчик, так что слабо разбирался в самолетах, знал просто по фильмам и книгам, что именно их использовали в СССР в качестве транспортных самолетов в основном. Короче, самолет развернулся. В конце поля и остался стоять, правда, не выключая при этом свои моторы. Мы не гордые, можем и сами подъехать. Вот и подъехали к самолету. Через открывшуюся бортовую дверь на нас немного испуганно смотрел летчик. Но понять его было можно. Кроме мк и двух бронеавтомобилей БА-10, остальная техника была немецкая. Первыми к самолету подъехали мотоциклисты и, увидев, что они одеты в нашу форму, Летчик ощутимо расслабился. В подъехавшие грузовики стали быстро перегружать привезенные летунами запчасти к нашим танкам. Буквально минут за десять всё перекидали, и я, попрощавшись с Гусаровым и Горобцом, решительно полез в самолёт. Я был одет в обычную красноармейскую форму и танкистский комбинезон, и только петлица с тремя кубарями показывали, что я не рядовой боец, а командир. Один из летчиков дал мне тулуп, хоть на дворе и стояло лето, но ночью и на высоте холодно, а нынешние самолеты это не лайнеры будущего. Я взял полушубок с благодарностью. Пока не холодно, поэтому надевать его я не стала, положил на скамейку под себя, а если замерзну, надену. Самолетные двигатели взревели, и самолет, слегка подскакивая на нерованных с тех поля, устремился в небо. Взлетели благополучно, после чего с набором высоты направились в наш тыл. Куда именно мы летим, я не знал. Как-то равнодушно подумал, что будет, то и будет, а потому просто задремал и неожиданно для самого себя крепко заснул. Проснулся я от того, что меня трясли за плечо. Просыпайтесь, Идем на посадку. Садились мы, видимо, на стационарный аэродром, так как при посадке почти не трясло. Самолет сел и, немного прокатившись по земле, наконец остановился. Пилот выключил хорошо потрудившиеся моторы, открылась дверь, и меня выпустили наружу. А перед самолетом уже стояла машина. Черный воронок, шучу, хотя стоявшая МК действительно была черной, а вот только встречал меня не сотрудник НКВД, а политработник, о чем ясно говорила звезда на его рукаве. Да, любили особисто маскироваться под политработников, но тут было совсем другое. «Добрый день, товарищ Нечаева!» Сразу поприветствовал меня старший политрук, хотя на дворе была глубокая ночь, вернее, уже даже очень раннее утро. «Я за вами. Сейчас отвезем вас в гостиницу, там вы приведете себя в порядок. Затем едем в политуправление, а завтра — в Кремль». «Нифига себе поворот!» Я такого даже представить себе не мог. Видимо, решили в головпуре разыграть мою карту на фоне нынешних событий. Да. Как говорится, пусть минуют меня и барский гнев, и барская любовь. Сейчас можно как легко взлететь вверх, так и стремительно слететь вниз. Причем зачастую с потерей головы. Вот только я все равно ничего не могу поделать, а потому, как советуют следующие люди, Расслабьтесь и получайте удовольствие. Меня привезли в гостиницу Астория, поселили в отдельный номер, а там меня уже ждала готовая форма. Причем вместо брюк была юбка, а на кителе в петлицах вместо положенных мне трех кубарей сиротливо красовалась одна шпала. Примечание. До 1943 года звания обозначались треугольниками, квадратами, прямоугольниками и звездами. Три кубика соответствовали старшему лейтенанту, а один прямоугольник — капитану. Конец примечания. «Это что, меня в звании повысили?» «Хотя вполне могли. Все же старлею командовать механизированным полком не очень прилично. Капитан смотрится более пристойно. Да и, в принципе, по совокупности всего мной устроенного, пожалуй, заслуженно. Вот только юбка...» Блин, никак не привыкну, что мне теперь юбки и платья носить положено. Был бы хоть шотландцем, тем привычно по своим горам в юбках, как горным козлам, скакать. Надел, а куда деваться? Не идти же в полевой форме, да еще и красноармейской, разве что с кубарями в петлицах. Новый парадный китель со старыми красноармейскими галифе тоже не пойдет, буду как клоун выглядеть. Нет, так я просто отпадно смотрюсь в парадке. И главное, ведь без примерок подобрали. Но вот прохиндеи. Мужики от меня глаз отводить не будут, а мне это неприятно. Чувствую себя при этом как альтернативно одарённый. Да за какие грехи мне все это! Сидел себе спокойно в немецком тылу фрицев, кошмарил и в ус не дул. А тут, знаете вам, наша с кисточкой. Предстаньте пред наши светлые очи, да препарате, что вашему полу соответствует, и хрен взбрекнешь не тот повод, так что придется стиснуть зубы и терпеть, в том числе и масляные взгляды разных сексуально озабоченных, а главное, чтобы лезть не вздумали. Это точно сразу в рожу буду бить. Времени было пять часов утра. Я хоть и поспал в самолете, а все равно спать хотелось. А вот и решил еще массу подавить, только парадку снял и в свою полевую форму переоделся. Да так прямо в ней на кровати лег. Разбудили меня в восемь часов утра на завтрак. Правда, в номера завтрак не подавали, чай не королева просто пригласили в ресторан при гостинице. Тут, правда, пришлось быстро переодеться в парадку. Полевая форма для ресторана, гостиницы тоже не катят. Несмотря на войну, кормили вполне прилично. А я, не знаю, что меня сегодня ждет. позавтракал очень основательно. А то кто его знает. Когда и чем я буду сегодня обедать, если вообще обед будет? Только я закончил завтракать, как появился вчерашний политрук. Хотя, какой вчерашний? Ночной политрук. Хотя тоже какая-то херня получается. Типа ночной партия. Короче, политрук, что меня на аэродроме встретил и сюда привез. Вот. Доброе утро, товарищ капитан. Да вроде приказа не было, вот только на парадном кителе шпала вместо моих кубиков. Все верно, приказ вам завтра зачитают. Только со вчерашнего дня вы, капитан. Форма на вас сидит отлично. Не будь я на службе, то приударил бы за вами. Блин, начинается. Нет, я точно с ума сойду, если ко мне все клеиться начнут. Сейчас мы с вами едем в политуправление. Товарищ Мехлис хочет с вами поговорить. Короче, Железный Лёва проявил ко мне интерес. Ссориться с ним себе дороже придется побыть экзотической зверушкой. Мехлис сейчас сила, хоть и не очень умный, зато фанатично преданный Сталину. И тот это знает. Так что придется терпеть и по возможности молчать. Может, и пронесет. Мы ехали в Эмке по улицам Москвы, и я вовсю ее разглядывал. Я, конечно, такое уже видел, вот только не вживую, а на кадрах кинохроники и в фильмах. А теперь видел это все, в явь. Озабоченные лица москвичей, заклеенные крест на кресток над домов, зенитки в окружении мешков с землей военные патрули и общая напряженность города, готовящегося к обороне. Это я знал, что Москву немцам не отдадут. Да, дойдут до самой Москвы, будут видеть ее в бинокле, но так и не войдут в нее, а наоборот, получат по шее и с хорошим поджопником полетят назад, бросают технику и вооружение. Хотя теперь, может, даже и в бинокле не увидят». Я хоть и не историк, да ты не помню, но сто пудов, что я уже прилично потоптался по бабочке Брэдбери. Наши медленнее отступают с моей помощью, и немцам основательно люлей навешали. По крайней мере, потери у них значительно больше, чем были в моей истории, и наступление у них капитально затормозилось. А ведь сейчас им еще... И мои заподленчики со вторым батальоном, который повзводно ушел им пакостить сработают. Какой нафиг спокойный тыл, когда сейчас из-под каждого куста по ним стрелять начнут. Я ведь какую установку ушедшим дал? Освободить по небольшому отряду наших пленных, затем захватить пункт сбора трофейного вооружения, и весь его вывести с их помощью, а затем снова освободить побольше наших пленных, и вооружить их этим оружием. Не надо их всех вести к нам, пускай сами организовывают отряды и партизанят в немецком тылу, пускай они не разгромят проходящую колонну, но если подстрелят водителя да влупят несколько пуль в двигатель, то спустя пару недель у немцев ни машин исправных, ни водителей целых не останется. И как наступать тогда, если подвоз боеприпасов нарушится? Не так страшен черт, как его малюют Мехрис неожиданно оказался вполне дружелюбен, хотя, может, тут сыграла роль моя внешность. Правда, его вопросы порой заставляли меня напрягаться. Я так и не понял, как он отнесся к моим казням немецких военных преступников. А что, как их еще называть, если они зверствуют над мирным населением и пленными с ранеными? Добрый день, товарищ Нечаева. Вот решил с вами поговорить по душам и без званий. Добрый день, товарищ Мехлис. Ну, что вы так официально, Надя? Зовите меня просто Лев Захарович. Мы не на плацу, у нас дружеская беседа. Просто после всего того, что вы устроили в немецком Тулу, мне стало интересно лично с вами пообщаться. Я не знаю другого нашего командира, который нанес немцам такие потери, как вы как вам это удается? Даже не знаю, Лев Захарович, может, из-за незашоренности моего сознания. Это как? Понимаете, профессионалы действуют по шаблонам «это можно, это нельзя». А я действую, как мне кажется правильным, не думаю, можно так действовать или нельзя. Действия профессионала можно предугадать, а вот логику дилетанта просчитать намного трудней так как он может поступить совершенно нелогично. А вы уверены в своих действиях? Думаете, ваши казни повлияют на противника? Уверена, безнаказанность порождает вседозволенность. Когда ты знаешь, что какое бы преступление ты не совершил, тебе не придется отвечать, то можно творить что угодно. И наоборот, осознание того, что за все свои преступления ты ответишь, причем подвергнешься самому суровому наказанию, заставит сто раз задуматься, надо тебе это или нет. Вот так мы и проговорили больше часа. Мехлис даже распорядился принести чая но поскольку я капитально позавтракал, то выпил всего один стакан и без печенья. Так съел несколько штучек для приличия. Да, а я себя уже накрутил и думал, что придется выкручиваться, А тут был просто разговор по душам. В заключении Мехлис выдал мне новое командирское удостоверение и сказал, что сегодня я свободно и могу погулять по Москве, а завтра в Кремле состоится награждение. Правда, чем будут награждать, не сказал паразиты такие. А послезавтра я должна буду выступить по радио. Разгром немецких штабов и захват в плен генералов вызвали много шума. А вот политуправление и ковало железо, пока оно горячо. Тем более, что это молодая и красивая девушка, которая очень грамотно командует и громит оккупантов. А кто лучше всего расскажет об этом, как не непосредственный организатор, раз он все равно здесь, в Москве? Скажу честно, от услышанного у меня отлегло от сердца. Значит, наградят, заставят выступить по радио и свободен. Это пережить можно. Зато действительно посмотрю старую Москву. Я был только в современной, а это было интересней. Это что не говори о истории. Да и, честно говоря, я был рад слегка отойти от проблем и войны. Хотя, конечно, полностью она меня не отпустит, но немного расслабиться я смогу. Хоть, как говорится, не за А все равно на душе было приятно, что признали твои заслуги в борьбе с противником, а главное, надеюсь, с большим пониманием, если что, отнесутся к моим просьбам. Кто его знает, как жизнь дальше сложится и что может понадобиться или случиться. А пока я просто гулял по военной Москве, наслаждаясь временным покоем, и совершенно случайно забрел в театр на Вишневый сад Чехова. Я не театрал, а тут почему-то захотелось зайти и посмотреть. На удивление, билеты были, и спектакль начинался через полчаса, вот я и зашел. Неожиданно для меня самого пьеса меня увлекла, и я посмотрел ее с удовольствием на одном дыхании. Я нисколько не жалел о том, что решил зайти в театр. Вот только уже был вечер, и хотелось есть. Вот я и решил поужинать в ресторане. Деньги были, мне выдали денежное содержание, причем весьма неплохое. Видимо, сюда вошло вознаграждение за разгром немецких штабов. Когда каждый день может стать последним, как-то не особо настроен копить деньги. Тем более, когда их невозможно потратить в немецком тылу. А биологические родители этого тела мне пока были малоинтересны. К тому же отец воюет, а где мать, неизвестно. Да, она тоже направлялась в Москву, но добралась или нет, не знаю. К тому же она вполне могла сесть в другом городе. Когда я с ней расставался, как-то не сообразил спросить, куда она направляется. А пометела, молчала об этом. Короче, деньги у меня были. Раз так, то поесть лучше в нормальном ресторане, чем в какой-нибудь рыгаловке под названием «Столовая». А то будет как у Хазанова, студент кулинарного техникума. Поел по ошибке не из своей кастрюльки, а из общей. И с толчка потом не слезал. Это, конечно, шутка. Вот только помнил я советский общепит. Особенно как в пирожке таракан был. Да пару раз я, как Хазанов, в его миниатюре. После посещения столовых с толчка не слезал. Рисковать накануне награждения не хотелось. А то меня вызывают, а я на толчке и ведь по закону подлости вполне может случиться. В общем, поужинать я решил в ресторане, тем более какой-то ресторан был неподалеку. Так там было вполне ничего, и запахи в воздухе витали такие, что у меня невольно заурчало в животе. Места были, несмотря на войну, половина столиков были заняты, и сидели в основном гражданские, во вполне приличных костюмах или полувоенных френчах, В которых любили ходить всякие ответственные товарищи, ну и офицеры, пардон, командиры, в основном от майора и выше. Кстати, ни одного лейтенанта я не увидел, лишь несколько капитанов, а так майоры, подполковники, полковники, причем в основном интенданты, но кто бы сомневался. Думаю, кроме меня тут фронтовиков нет, а только тыловая шушера, в крайнем случае комендачи. Столик я себе выбрал маленький на двоих и в углу у стенки, так что не бросался в глаза. Официант подскочил сразу, как только я сел за столик и стал предлагать различные блюда, причем называя их вроде по-французски, типа ресторан высокой культуры, обслуживания. Мне все эти фуагра гра и другие извращения нахрен не нужны, а потому просто попросил его меню, и, если возможно чтобы там было нормальным языком написано, что это и из чего. Хоть и сейчас и в женском теле вкусы у меня остались старые, а для мужика нет ничего лучше мяса. Вот его я и заказал, а также бутылку хорошего красного вина. Это была хванчкара, да-да-да, любимое вино Сталина. А вот только мне оно тоже нравилось, своим вкусом и тем, что оно не очень крепкое, значит, не скоро опьянеешь. Никогда не понимал тех, кому надо упиться в дрызг. Мало того, что на следующий день жуткое похмелье, так еще, не дай бог, что натворишь по пьяни. Конечно, всю бутылку я не выпью, кондиции у меня сейчас не те. Вот в прошлой жизни и теле спокойно ушатал бы ее за ужином и ничуть не опьянел, но не сейчас. Примерно через полчаса мне принесли заказ, а я, пока его ожидал, неторопливо подтягивал вино и слушал выступавшую на сцене певицу. Приятные голосы, старые песни, я их и не слышал никогда, а тут, считай, бесплатный концерт. Наконец официант принес мой заказ, и я стал наслаждаться прекрасно приготовленным мясом, запивая его время от времени вином. На десерт было мороженое. Вот только ничего не бывает вечно, и насладиться мороженым мне было не суждено. Официант принес мне бутылку шампанского и вазу с фруктами. Я с недоумением на него уставился, а он, поставив это на мой стол, лишь сказал «Это вам от того столика» и указал откуда. За столом на четверых через два от меня сидела теплая компания из трех индивидов, Подполковника и двух майоров с интендантскими петлицами. Понятно, тыловые крысы гуляют. И мало им других баб. Кстати, неподалеку от меня сидели две молодые девицы шалабистого вида. Нет, чтобы к ним начать клеиться. Блин, все настроение испортили. Козлы похотливые. Отодвинув в сторону креманку с мороженым, я просто сказал официанту. «Спасибо, но мне это не нужно. Сколько с меня?» Официант назвал сумму, и я, не жадничая, положил на столик деньги с хорошими чаевыми. Говорил, уже деньги есть, и экономить я не собираюсь. Встав из-за стола, я направился к выходу, но не тут-то было. Эти павианы, видно, уже успели принять на грудь, и теперь их потянуло на половые подвиги. «Товарищ капитан, куда же вы?» Мы вам специально заказали шампанские фрукты, а вы даже не попробовав, нас покидаете. А вы нас не уважаете? Хотите нас обидеть? Хотел я им сказать, что они и так уже судьбой обижены, но сдержался, а вместо этого попробовал еще спустить все на тормозах. Извините, товарищи-командиры, но я уже сыта, и завтра у меня важная встреча, так что надо выспаться. — Да что будет от бутылки шампанского и дружеской посиделки? Не ломайтесь, товарищ капитан. И тем не менее, нет, простите, но мне пора. — Да что ты ломаешься, сучка? Ишь, не дотрогуй себя строит! — тихим голосом проговорил подполковник, одновременно с этим хватая меня за руку. Недолго думая, я двинул его коленом в пах, отчего он тут же с проклятиями согнулся. Стоявший рядом майор попытался меня ударить, но выпитый алкоголь сказался, и его замах оказался слишком медленным, а потому я легко перехватил его руку и, завернув ее ему за спину, при этом выхватил из сапогафинку и приставил к его горлу. Хмель мгновенно вылетел из его головы. Еще бы, когда твоя рука завернута за спину, и малейшее движение причиняет сильную боль, а у твоего горло острый. Хорошо отточенный нож и по шее уже течет тонкий ручье крови, который при неверном движении может легко превратиться в целый поток. Вся эта сцена привлекла внимание других посетителей ресторана. А Швейцар, увидев на улице военный патруль, мгновенно выбежал на улицу и стал его звать. А я всего этого не видела, потому, удерживая свою финку у горла этого майора, сказал его дружкам-приятелям. Оно ну назад, козлы озабочены. «Не то я сначала ему горло вскрою, а затем и вас выпотрошу!» Оба пьяных командира сделали пару шагов назад, и именно в этот момент в ресторан ворвался вызванный швейцаром военный патруль. «Да, я планировал просто отступить назад и, наградив поджопника майора, покинуть ресторан, но теперь это накрылось медным тазом». Защелкали затворы винтовок патруля и сразу раздалось ⁇ Всем не двигаться военный патруль ⁇ а ты, красавица, убери нож ⁇ Сопротивляться при таких обстоятельствах ⁇ это форменный дебилизм. Пока у меня еще есть шанс отбрехаться, а вот если я не выполню приказ патруля, то тогда отвечать придется по полной. А потому я убрал нож от горла майора, но все же не удержался и дал ему поджопника. Отчего он полетел вперед, а я демонстративно убрал нож в сапог. Юбкой-юбкой, вот только вместо туфели на мне были мои сапоги, которые, кстати, вполне гармонировали с парадкой. Ну да, туфли мне, конечно, тоже принесли с парадкой, а вот только в туфли не спрячешь нож. Вот я и надел сапоги. Командир патруля, капитана, лишь хомыкнул от всего этого, но после, так сказать, разрядки обстановки стал проводить расследование происшедшего инцидента. И тут уже немного пришедший в себя после удара по яйцам подпола заверещал «Товарищ капитан, немедленно арестуйте ее за нападение на старших по званию!» Капитан выслушал подполковника. Но прежде чем что-то предпринять, решил выслушать и меня. «Давай, красавица, рассказывай, что тут произошло?» Меня такое обращение злило, но качать права я не стал, ни в том положении. Но и строить глазки командиру патруля тоже не стал, а устало произнес. «Да ничего особенного, товарищ капитан. Проголодалась, решила поужинать в ресторане. Зашла сюда, поела. И когда уже почти собралась уходить, эта пьянь прислала мне бутылку шампанского и фрукты». Я ничего трогать не стала и расплатившись с официантом за ужин попыталась уйти, но не смогла, эти алкаши пристали. Я попробовала мирно с ними поговорить, сказала, что у меня завтра важная встреча и мне нужно идти, но они меня не пустили. А подполковник схватил за руку и прошептал, чтобы я не выделывалась, да еще сучкой обозвал. Короче, не сдержалась, врезала этим тыловым крысам Тем более, только сегодня ночью вернулась с фронта. Хотела немного отдохнуть от войны, а тут эти клоуны. Не хочется портить себе короткий отдых, а то спустя пару дней снова на фронт дела не ждут. Давайте просто замнем это дело. Мне все равно ничего не будет, а этим недоумком может светить трибунал. И почему вы, товарищ капитан, так уверены, что вам ничего не будет, а им может грозить трибунал? Ведь это выдержали нож у горла майора. Пусть скажет спасибо, что легко отделался. Разделать его, как свинью, мне ничего не стоит. Опыт уже имеется. Будет не первым». Капитан с удивлением на нее смотрел. «Да, красивая стерва. Но уже лет восемнадцать-двадцать капитан. Да причем, судя по петлицам, танкистка. и Держится уверенно. Что-то тут нечисто». Чутье взвыло, и капитан решил не рубить с плеча, а сначала все выяснить и только потом принимать решение. Похоже, эта девка не так проста, и тут вполне можно самому схлопотать неприятности на свою задницу. «Товарищ капитан, попрошу ваши документы». «Пожалуйста». Я без возражений достал из нагрудного кармана кителя свои новые корочки и протянул их капитану кто-то их внимательно изучил и прежде всего отметил их новизну и дату выдачи, а именно сегодняшнюю. «И где же вы служите?» «Западный фронт, отдельный механизированный полк». «И кем?» «Командиром полка». «У капитана в прямом смысле слова отвисла челюсть». «И где ваш полк находится?» «В немецком тылу». «А ваши документы?» «Я смотрю, их только сегодня выдали?» Да, товарищ Мехлис лично вручил. Мехлис? Да, Лев Захарович вручил мне их после беседы, сегодня утром специально вызывал. Завтра награждение в Кремле, потом выступление по радио и назад в полк. А то немцы расслабились. Надо им снова показать Кузькину мать, чтобы помнили, они тут не у тещи на блинах. И ведь, похоже, не врет. Капитан не знал, как ему поступить. Влезать в разборки, где фигурируют большие чины, он категорически не хотел, ибо чревато. Могут самого сделать козлом отпущения. «Да что вы ее слушаете, товарищ капитан, врет все это шалава!» Влез в разговор подполковник. Он тоже внимательно слушал, но, похоже, хмель не полностью выветрился из его головы. «Товарищ капитан, вон там мой столик, его еще не успели убрать. Смотрите сами». У меня стоит полупустая бутылка легкого вина, а вон их столик, там уже два пустые графина из подводки. Да и так от них хорошо разит, так что ясно видно, кто тут пьян. А про меня выяснить проще простого. Всего лишь позвоните в Главное политическое управление и спросите про капитана Нечаеву, которую вызвали в Москву. Если не знаете телефона, то вот он. Мне на прощание действительно дали телефон секретаря Мехлиса. Сам Лев Захарович распорядился, вдруг возникнет какая-то надобность. И ведь действительно возникла, причем тем же вечером. Начальник патруля сам видел, что хоть от девушки слегка и пахло вином, но пьяной она не выглядела, в отличие от тройки командиров, от которых основательно тянула водкой. «Товарищ официант, вы видели, что тут произошло?» Обратился капитан к официанту. «Да, товарищ капитан, все произошло так, как сказала товарищ капитан. Она спокойно поужинала и собралась есть мороженое, как эти трое послали ей бутылку шампанского и фрукты. Ей это очень не понравилось, она даже не стала доедать мороженое, а сразу рассчиталась и попыталась уйти, но они ей не дали. Затем этот инцидент и вы...» «Понятно. Значит, она не врет» и похоже промехлиса тоже а тот хоть и не бери но тоже может устроить такие неприятности что лучше не связываться с этим делом тем более она тоже не хочет поднимать шум лучше действительно замять это чем потом расхлебывать последствия значит так вы товарищ капитан свободны но все же постарайтесь в будущем не использовать свой нож против вышестоящих командиров А — Вы, товарищи командиры, давайте тоже по домам, а вам на сегодня хватит. Подполковник попытался было возмутиться, но один из майоров его утихомирил, что-то нашептав тому на ухо. Конечно, хотелось подвести этих поганцев под трибунал, ведь пока другие воюют и гибнут, эти в ресторанах жируют. Но разборки мне и самому были не нужны, ибо могли мне аукнуться в будущем». Недоброжелатели всегда найдутся, а извратить факты при средствах и возможностях можно легко. Вот так и закончился этот день. Я, не задерживаясь больше нигде, направился в свою гостиницу, ибо завтра трудный день. Но не люблю я всю эту официальщину.